Глава тридцать третья. Око за око, зуб за зуб. После окончания ужина Кадудал Ролан, облокотившись на стол и протянув ноги к огню, пылавшему в очаге, испытали приятные чувства удовлетворения, посещающие человека в молодые годы. «Генерал», — проговорил Ролан, — «Вы обещали показать мне кое-что интересное, о чем я смогу доложить первому консулу?» а «Вы мне обещали, что не будете противиться ничему. Да, но я хочу оговориться. Если то, что я увижу, заденет мое моральное чувство, я буду вправе удалиться. В таком случае останется только оседлать вашего коня или моего, если ваш выбьется из сил, и вы свободны. Прекрасно. Вам повезло». Продолжал Кадудаль. «Дело в том, что я не только генерал, но и вершитель правосудия, и мне предстоит учинить расправу над одним человеком. Вы сказали мне, полковник, что генерал Брюн прибыл в Нант. Я это знал. Вы сообщили мне, что его авангард находится в четырех лье отсюда, в рош бен -Ари. Я опять-таки об этом знал». Но вам, вероятно, неизвестно, что авангардом командует не военный, такой же, как мы с вами, а гражданин Тома Мюльер, правительственный комиссар. Должно быть, вы не знаете и того, что гражданин Тома Мюльер в сражении не пользуется, как мы, пушками, ружьями, штыками, пистолетами и саблями. Напускает в ход машину, изобретенную одним из ваших филантропов, которые зовется «гильотиной». — Не может быть, сударь, — воскликнул Ролан. — Не может быть, чтобы в правление первого консула вели войну столь гнусным способом. — Поймите же меня, полковник, я не говорю, что первый консул так ведет войну. Я утверждаю, что так поступают от его имени. Кто же этот изверг, который на войне злоупотребляет вверенной ему властью и чей штаб состоит из палачей? — Я уже сказал вам. Что его зовут гражданин Тома Мильер. Наведите о нем справки, полковник, и ручаюсь во всей Британии, вы услышите только одно. Начиная с первого восстания вандейцев и бретонцев, уже добрых шесть лет, этот Мильер остервенел и проводит политику террора. Для него террор не кончился с падением Робеспьера. Донося своему начальству или пользуясь услугами доносчиков, он расстреливает или гильотинирует без всякого суда, сестер, жен, дочерей, вплоть до раненых и умирающих. Взять хотя бы домрей. Он оставил там несмываемое кровавое пятно. У него на глазах было казнено больше восьмидесяти человек. Сыновей убивали в объятиях их матерей. И несчастные женщины до сих пор простирают к небу окровавленные руки малямщини. Он свирепствовал всякий раз, как усмиряли Ван или Британь, но так и не утолил жажду крови, что сжигает его нутро. В 1800-м он все тот же, что и в 1793-м. Так вот, этого человека... Ролан взглянул на генерала этого человека продолжал жор с невозмутимым спокойствием который до сих пор остается безнаказанным я приговорил к смерти как он умрет в рож бернари среди республиканцев несмотря на охраняющих его убийцы палачей его час пробил он умрет это было сказано весьма торжественно Ирлан уже более не сомневался, что приговор не только вынесен, но и будет приведен в исполнение. На минуту он задумался. «И вы считаете, что вправе судить и приговаривать к смерти этого преступника?» «Да, потому что он судил и приговаривал к смерти не преступников, а людей ни в чем не повинных». «А что, если я вам скажу?» Вернувшись в Париж, я добьюсь, чтобы этого палача привлекли к суду и покарали по заслугам. Поверите ли вы моему слову? Поверю. Но вот что вам отвечу. Взбесившийся зверь вырывается из клетки. Закоренелый убийца удерет из тюрьмы. И вдобавок, кто из людей не ошибается? Мы знаем случаи, когда обвиняли безвинных и оправдывали виновных. Мое правосудие надежнее вашего, полковник, потому что это суд Божий. Человек этот умрет. Но какое вы имеете право утверждать, что через вас совершается Божий суд? Ведь вы, как и все люди, можете ошибаться. Да потому что мой суд вдохновлен судом Божьим. О, Мильерни, вчера был осужден. Как же так? Во время страшной грозы. Когда гром непрерывно грохотал и поминутно вспыхивали молнии, я поднял руки к небу и сказал Господу такие слова. «Боже мой, ты, чей взор мечет молнии и чей голос гремит, как гром, если этот человек должен умереть, пусть на десять минут угаснут твои молнии и смолкнет твой гром тишина». И темнота в небесах, да будут твоим ответом. И, взяв в руку часы, я стал отсчитывать минуты. И что же? В течение одиннадцати минут не вспыхнула ни одна молния, и не прогремел грунт. Однажды, в ужасную бурю, я увидел, как на скалистый мыс несется лодка, где сидит человек. Казалось, вот-вот она опрокинется. Вдруг волна подхватила ее, как перышко, и швырнула на утес. Лодка разлетелась в щепки. Человек уцепился руками за утес. Все закричали, он погиб. Тут стояли его отец и двое братьев, но ни один из них не отважился его спасать. Я поднял руки к небу и сказал, «Боже мой, если ты так же, как и я, осудил Мильера, то я спасу». Этого человека и с твоей помощью спасу сам. Я разделся, обвязал себе руку веревкой и поплыл к утесу. Казалось, море затихало подо мной. Я добрался до да утеса и схватил утопающего. Его отец и братья держали другой конец веревки. Он благополучно доплыл до берега. Я мог бы добраться так же, как и он, привязав веревку к утесу, но я отшвырнул ее прочь и доверился Богу и волнам, и волны донесли меня до берега так плавно и бережно, как воды Нила принесли колыбель Моисея к ногам дочери фараона. Вражеский часовой стоял у селения сен -Ольф. Я скрывался в Граншанском лесу, и со мной пятьдесят человек. Я вышел из лесу в одиночку и вверил свою жизнь Богу с такими словами. Господи, если ты осудил милььера на смерть, то пускай этот часовой выстрелит в меня и промахнется, а я вернусь к своим, не причинив вреда часовому, потому что в этот миг ты будешь с ним. Я пошел прямо на республиканца. В двадцати шагах он выстрелил в меня и промахнулся. Видите дыру в моей шляпе? Она в какой нибудь дюйме от моей головы. Десница Божья направила пулю. Это произошло вчера. Я думал, что Мильернанте сегодня вечером мне сообщили, что он со своей гильотиной находится в Рожбернале. И тогда я сказал, Господь привел его сюда. Здесь он умрет. Ролан не без уважения выслушал рассказ суеверного предводителя бретонцев. Его не удивляла наивная и поэтическая вера этого человека, который вырос на берегу бурного моря и рассказывал среди дольменов Карнака. Ему стало ясно, что Мельер действительно обречен на смерть, и что его может спасти только Бог, который, казалось, трижды подтвердил приговор, вынесенный Жоржем. Полковнику оставалось задать последний вопрос. — Как же вы его убьете? — О, это пустяки! — отвечал Кадудаль. — Ему не миновать смертельного удара. В этот миг вошел один из крестьян, приносивших ужин. — Бей синих! — обратился к нему Жорж. — Позови сердце короля, мне надобно сказать ему два слова. Не прошло и минуты, как бретонец предстал перед своим генералом. «Сердце короля?» — спросил Кадудаль. «Ведь это ты мне давеча говорил, что изверг Тома Мильер находится сейчас в Рожбернаре?» «Я видел, как он въехал туда обок с республиканским полковником, а тому, сдается мне, его соседство было не больно-то по нутру. И ты прибавил, что вслед за ним катилась гильотина». Я вам сказал, что гильотина ехала между двух пушек. И, думается мне, если пушки могли с ней разлучиться, они бросили бы ее одну. Какие меры предосторожности принимает Мильер, когда живет в каком-нибудь городе? При нем всегда телохранители. Он приказывает забаррикадировать улицы, что ведут к его дому. У него всегда под рукой пара пистолетов. Несмотря на телохранителей... На баррикаду и на пистолеты сможешь ты до него добраться? Смогу, генерал. Я приговорил этого человека за его преступление. Он должен умереть. а, -а, -а воскликнул сердце короля. Наконец-то пробил час расплаты. Берешься ли ты привести в исполнение мой приговор, сердце короля? Берусь, генерал. Ступай, сердце короля. Возьми с собой, сколько тебе нужно, молодцов. Придумай, какую хочешь хитрость, только доберись до него и убей. Режели я помру, генерал, будь спокоен. Кюре из Легерна отслужит по тебе столько, месс, сколько положено, чтобы твоя бедная душа не мучилась. Но ты не умрешь, сердце короля». — Ладно, ладно, генерал. Главное, что отслужат мессы. Мне только этого и надобно. Я уж кое-что обмозговал. — Когда ты поедешь? — Дынче в ночь. — Когда он умрет? — Завтра. — Ступай, и пусть через полчаса триста человек будут готовы следовать за мной. В сердце короля вышел все с тем же невозмутимым видом. — Видите? — — сказал Катудаль, — каковы люди, которыми я командую? — Скажите, господин Монтрадель, первому консулу так же преданно служат, как и мне. — Да, некоторые ему очень преданы. — Ну, а мне не то, что некоторые, а все до одного. Но тут вошел благословенный и вопросительно посмотрел на Жоржа. — Да, — ответил Жорж, кивнув головой, — благословенный вышел. «Вы никого не видели на дороге, когда ехали сюда?» — спросил Жорж. «Не души. Я потребовал триста человек, и через полчаса они будут здесь. Если бы я потребовал пятьсот, тысячу, две тысячи, они явились бы через те же полчаса». «Но насколько человек можете вы рассчитывать?» — поинтересовался Ролан. «Вы хотите знать численный состав моего войска?» Это проще простого. Я не скажу сам, вы мне не поверите. Сейчас вам скажет другой. Он отворил дверь и позвал. «Золотой клён!» Золотой клён мигом появился. Это мой начальник штаба. С улыбкой отрекомендовал его Кадудаль. Он исполняет при мне те же обязанности, что генерал Бертье при первом консуле. «Золотой клён!» «Мой генерал...» «Сколько человек...» расставлено между рож Бернаром и Мюзельяком вдоль дороги, по которой ехал к нам этот господин. 600 в орзальских ландах, 600 в марзанской вельской поросли, 300 в пиоле, 300 в билье. Всего 1800. Сколько между Нуаялем и Мюзильяком? 400. двести. Сколько между Мюзильяком и Иваном? Пятьдесят в Тейксе, триста в Трините, шестьсот между Тринитой и Музельяком. Три тысячи двести. А между Амбоном и Лагерном? Тысячи двести. Четыре тысячи четыреста. А в нашем поселке? Вокруг меня, в домах, в садах, в погребах, около шестисот, генерал. Спасибо, золотой клен. Жорж кивнул головой, золотой клен вышел. Вот, видите... — спокойно сказал Кадудаль. — Примерно пять тысяч. Так вот, с этими пятью тысячами местных жителей, которые знают каждое дерево, каждый камень, каждый куст, я могу вести войну со ста тысячами, которые первый консул грозится бросить против меня. Ролан улыбнулся. — Каково, полковник, а? «Бою свою малость прихвостнули генерал. Вы так расхваливаете своих бойцов? Нисколько. Ведь меня поддерживает все население. Стоит вашим генералам сделать шаг, как я с же узнаю об этом. Стоит им послать ординарца, как его перехватят. Куда бы они ни спрятались, я их разыщу. У нас здесь сама земля роялистка и христианка». Если некому будет сказать, она мне сообщит. Синие вот здесь прошли. Убийцы спрятались вон там. Ну да, впрочем, вы сами все увидите. Как увижу. Мы отправляемся в экспедицию за шесть лье, который час. Оба собеседника одновременно взглянули на свои часы. — Без четверти двенадцать, — произнесли они в один голос. — Хорошо, — заметил Жорж. На наших часах одно и то же время. Это добрый знак. Может быть, в какой-нибудь прекрасный день мы с вами будем в таком же согласии, как наши часы. Вы хотели мне что-то сказать, генерал? Я хотел сказать, полковник, что в шесть часов утра, еще до рассвета, мы должны быть за семь льей отсюда. Вы нуждаетесь в отдыхе? Я-то. Да, вы можете поспать часок. Благодарю, в этом нет надобности. Тогда мы отправимся, когда вам будет угодно. А ваши бойцы? О, мои бойцы уже готовы. Где же они? Да повсюду. Мне хотелось бы их увидеть. Вы их увидите. Когда? Когда пожелаете. О, мои бойцы, народ скромный, они появляются только по моему знаку. Значит, когда я захочу их увидеть, вы мне скажете. Я подам знак, они появятся. Едемте, генерал, едем. Молодые люди запахнулись в плащи и вышли. У самых дверей Ролан столкнулся с пятью солдатами. Они были в республиканской форме, у одного из них на рукавах виднелись нашивки сержанта. «Что это такое?» «Да ничего», — засмеялся Кадудаль. «Но что это за люди?» «Сердце короля и его подручные, они отправляются в поход, вы знаете зачем». «Так они рассчитывают в этом мундире...» «О, вы все узнаете, полковник, у меня нет от вас секретов!» Кадудаль повернулся к группе солдат. «Сердце короля!» — крикнул он. Человек с голунами на рукавах подошел к Жоржу. «Вы меня звали, генерал?» — спросил мнимый сержант. «Да, мне хочется знать, что за план ты придумал». «Он проще простого, генерал. А ну, посмотрим». Я оберну вот эту бумагу вокруг шомпола. Сердце короля показал большой конверт с красной печатью, без сомнения, содержавший какой-то приказ республиканского начальства, перехваченный шланами. Я предъявлю конверт часовым и говорю, приказ дивизионного генерала. Прохожу через первый пост, спрашиваю, где дом гражданина комиссара, мне показывают. Я говорю, спасибо, ведь надо бы навсегда быть вежливым. Подхожу к дому, там стоит второй часовой, повторяю ему всю ту же басню, поднимаюсь либо спускаюсь вниз гражданину Мильеру, смотря по тому, где он живет, на чердаке или в погребе, вхожу к нему, и меня никто не останавливает, вы сами понимаете приказ дивизионного генерала, нахожу его в кабинете или где-нибудь еще». Передаю ему конверт, а покуда он его распечатывает, закалываю его кинжалом, что у меня в рукаве. Так. Но что станет с тобой и с твоими ребятами? Это уж что Бог даст. Мы защищаем Божье дело, ему и позаботится о нас. Вот, видите, обратился к Кролан. Что может быть проще? По коням, полковник. «Счастливого тебе пути, львиное сердце!» «На которого из этих двух коней мне сесть?» «Спросил молодой человек. Берите любого. Они друг друга стоят, и у каждого в сидельной кобуре пара превосходных пистолетов английской работы. Они все заряжены, и заряжены на славу, полковник. Я никому не доверяю их заряжать. Итак, вперед!» Молодые люди вскочили в седло и поскакали по дороге в сторону Ванна. Кадудаль указывал путь Ролану, а Золотой Клен, начальник штаба армии Шуанов, как отрекомендовал его Жорж, скакал позади и шагах в двадцати от них. Проехав селенье, Ролан бросил взгляд на дорогу, которая вела из Мюзельяка в Триниты. Прямая, как стрела, дорога казалась совершенно безлюдной. Когда они проскакали с полмили, Ролан спросил, «Где же, черт возьми, ваши солдаты?» «Справа и слева. Перед нами и позади нас. Вы шутите?» — вырвалось у Ролана. «Какие там шутки, полковник? Неужели, по-вашему, я так безрассуден, что пускаюсь в путь без охраны? Вы, кажется, сказали, что если я захочу посмотреть на ваших бойцов, мне остается только вас попросить?» «Сказал. Ну, так я хочу их видеть». «Весь отряд сразу или только часть?» «Сколько вы берете их с собой?» «Триста». «Ну я хочу видеть сто пятьдесят». «Стой!» — бросил Кадудаль. Он приложил обе руки к губам и послышалось из уханье филина, а затем крик совы, причем не полетело направо, а крик совы налево. Через миг. С правой и с левой стороны дороги из с зарослей появились фигуры людей перепрыгнув через канаву окаймлявшую дорогу они выстроились двумя шеренгами кто командует справа спросил кадудаль я усач и шуан шагнул к генералу а кто слева я пой зимой и к генералу шагнул другой шуан сколько у тебя людей усач сто а у тебя пой зимой пятьдесят значит всего сто пятьдесят — Так точно! — в один голос отвечали начальники бретонцев. — Ну, что, полковник, вы столько и хотели видеть, — засмеялся Катудаль. — Вы маг и волшебник, генерал? — Э, нет. Я всего лишь бедный крестьянин, как и все мы. Но я командую войском, и у нас каждый знает, что он делает, и всем сердцем предан Богу и королю. Тут он повернулся к своим бойцам. Кто командует авангардом, мчись стрелой, ответили оба шваан. А реяргардам потрантаж. Значит, мы можем спокойно продолжать свой путь. Да, генерал, как если бы шли к мести в свою сельскую церковь, так едем дальше, полковник обратился к Дудаль Кралану. Он снова повернулся к шваанам. Вступайте, ребята. В тот же миг все разом перескочили через канаву и скрылись в чаще. С минут услышался шорох ветвей и глухие шаги бойцов, пробиравшихся в кустах. Потом все стихло. — Ну что? — спросил Кадудаль. — Теперь вы убедились, что с такими молодцами мне нечего бояться ваших синих, будь они даже самыми отчаянными храбрецами. Ролан молча вздохнул. Он был того же мнения, что и Кадудаль. Они двинулись дальше. Не доезжая примерно Лье до Тринитэ, они увидели на дороге движущуюся точку, которая быстро увеличивалась. Превратившись в темное пятно, она остановилась. — Что это такое? — поинтересовался Ролан. — Разве вы не видите? — Человек, — ответил Кадудаль. — Вижу, но кто он? — «Разве вы не догадались по быстроте движения, что это гонец? А почему он остановился?» «Да потому что заметил нас и не знает, идти ли ему вперед или повернуть назад. Что же он будет делать?» «Сейчас он колеблется, он ждет». «Чего?» «Сигнала». «И он ответит на сигнал?» «Прежде всего он прислушается». «Чего вы хотите, чтобы он пошел вперед или двинулся вспять или в сторону?» «Я хочу, чтобы он пошел вперед, тогда мы скорее услышим от него новости». Кадудаль так искусно подражал кукушке, что Ролан невольно стал оглядываться по сторонам. "Это я", сказал Кадудаль. "Не озирайтесь. Значит, гонец направится к нам". Не направится, а уже подходит. И в самом деле. Гонец ускорил шаги и через минуту другую очутился перед своим генералом. "А", воскликнул Жорж. "Это ты! Иду на штурм". Генерал наклонился к Гонцу, «Иду на штурм», — шепнул ему на ухо несколько слов. «Меня уже предупредил об этом благословенный», — ответил Кадудаль. И он повернулся к Ролану. «Он говорит, что через четверть часа в селении Тринита произойдет важное событие. Вы должны при нем присутствовать. Поспешим». И Кадудаль пустил галопом своего коня. Ролан помчался вслед за ним. Въехав в селение, они различили вдалеке толпу, бурлящую на площади, в колеблющемся свете факелов. Грозный гул и волнение толпы доказывали, что и впрямь происходило что-то необычное. — Пришпорим коней! — воскликнул Кадудаль. Ролан вонзил шпоры в бока своего скакуна. Заслышав лошадиный топот, крестьяне расступились Их было человек пятьсот или шестьсот, все до единого вооруженные. К Адуда, Али, Ролан въехали в освященное пространство. Их окружал метавшийся и кричавший народ. Суматоха усиливалась, тесня друг друга, люди устремлялись на дорогу, что вела к селению Тридон. По этой улице медленно ехал дилижанс, сопровождаемый двенадцатью шванами. Двое шагали справа и слева, От почтаря десять других наблюдали за дверцами. На середине площади дилижанс остановился. Крестьян так занимал дилижанс, что мало кто обратил внимание на Кадудаля. «Эй — Эй! — крикнул Жорж. — Что у вас тут происходит? Услыхав знакомый голос, все обернулись и обнажили голову. Круглоголовый разом выдохнула толпа. — Он самый! — отозвался Кадудаль. Один из крестьян подошел к Жоржу. «Разве вас не оповестили, благословенные, и иду на штурм?» — спросил он «Да. Так вы захватили этот дилежанс на пути из Плермеля в Ван?» «Да, генерал. Его остановили между Трефлеоном и Сен-Нольфом. Он там?» «Надо думать». «Поступайте, как вам подсказывает совесть. Если это грех перед Богом...» то берите его на себя. Мое дело судить за грехи перед людьми. Я останусь здесь, но не намерен ни во что вмешиваться. Вам не будет от меня ни запрета, ни помощи. Ну, что он сказал, рубака? Раздали со всех сторон голоса. Он сказал, поступайте, мол, как вам совесть подскажет, а я, мол, умываю руки. Да здравствует круглоголовый, закричали крестьяне и ринулись к дилижансу. Кадудаль оставался неподвижным среди бурного людского потока. Ролан замер на месте рядом с ним. Его разбирало любопытство. Он не понимал, что здесь происходило. Человек, говоривший с Жоржем, тот, кого называли Рубакой, отворил дверцу. Можно было разглядеть дрожавших от страха пассажиров, которые избились в кучку в глубине дилижанса. «Если вы ни в чем не провинились ни перед королем, ни перед Богом», — загремел голос Рубаки, — «то выходите спокойно. Мы никакие не разбойники, а христиане и рейлисты». Как видно, это заявление успокоило путешественников. Из дилижанса вышел мужчина, вслед за ним две женщины, потом третья с младенцем на руках и еще один мужчина. Каждого пассажира Шуана внимательно разглядывали. И, убедившись, что это не тот, кто им нужен, пропускали. «Идите!» В карете оставался только один человек. В дверцу сунули пылающий факел, и стало видно, что это священник. «Служитель Божий!» — обратился к нему Рубака. «Что ж ты не выходишь вместе с другими? Ведь я сказал, что мы роялисты и христиане. Или ты не слышал?» Священник не шевельнулся. Зубы у него так и стучали. «Чего ты так струхнул?» — продолжал Рубака. «Или сутана тебе не защита? Человек в священной одежде не может согрешить, ни супротив короля, ни супротив церкви». Прилат съежился и глухо пробормотал «Смилуйтесь, смилуйтесь!» «Помиловать тебя!» — удивился Рубака. «Выходит, что ты сознаешь за собой вину, негодяй ты эткий!» Вырвалось с Ролана. Господа и листы христиане, так-то вы обходитесь со служителем Божьим. Это не служитель Божий, возразил Кадудаль, а слуга сатаны. Кто же он? Безбожник и цареубийца Он отрекся от Бога и подал голос за казнь короля. Это член конвента Адрен. Ролан содрогнулся. «Как же с ним поступит?» — спросил он. «Он убил и будет убит». Отрезал Кадудаль. Тем временем шуаны вытащили Адриана из дилижанса. «Это и впрямь ты, ванский епископ!» — продолжал Рубака. «Смилуйтесь!» — взмолился Адриан. «Тебя-то мы и ждали. Нас оповестили, что ты едешь в этом дилижансе. Смилуйтесь!» В третий раз возопил епископ. — У тебя есть с собой ризы? Есть, есть, друзья мои. — Ну, так наряжайся епископом. Давненько мы не видывали вашего брата. Из дирижанца выбросили дорожный сундук, принадлежавший Адрену. Сорвав замок, вынули из него епископское облачение и передали прилату. Когда Адрен надел ризы, и Митру крестьяне стали в круг с ружьями в руках. Отражая пламя факелов, ружейные стволы отбрасывали зловещие молнии. Двое крестьян взяли епископа под руки и поставили в центре круга. Он был бледен, как смерть. На минуту воцарилось гробовое молчание. Но вот послышался голос Рубаки. — Сейчас мы будем тебя судить, — заявил Шуан. — Служитель Божий, ты изменил церкви. «Сын Франции, ты осудил на смерть своего короля!» «Увы, увы!» — пролепетал Адрен. «Это правда, не смею отрицать. Еще б ты вздумал отпираться. Ну, что скажешь в свое оправдание? «Граждане, мы тебе не граждане!» Громовым голосом прервал его рубака. «Мы роялисты, господа!» Никакие мы тебя не господа, мы шуаны, друзья мои. Какие мы тебе друзья? Мы твои судьи. Тебя спрашивают. Судьи, отвечай. Я раскаиваюсь во всем, Содеянном мною, И прошу прощения у Бога и у людей. Люди никогда тебя не простят. Раздался все тот же грозный голос. Ежели мы... Нынче тебя простим, то завтра ты примешься за старое. Кожу ты переменил, но сердце у тебя все такое же. От людей тебе нечего ждать, кроме смерти. А Бога можешь молить о милосердии. Цареубийца поник головой. У него подкашивались ноги. Но внезапно он выпрямился. «Да, я голосовал за смерть короля», — произнес он. «Но с одной оговоркой». «Что это еще заговорка «Я заявил, что его казнь надо отсрочить». отсрочная либо неотсроченная казнь остается казнью». «А ведь король-то был ни в чем не повинен». «Все так», — согласился епископ. «Но мне было страшно». «Ну, тогда ты не только цареубийца, не только отступник, но вдобавок еще и трус». «Хоть мы и не священники, но будем справедливее тебя». Ты обрек на смерть безвинного, а мы обрекаем на смерть виновного. Даем тебе десять минут, чтоб ты приготовился предстать пред Богом. У епископа вырвался крик ужаса, и он упал на колени. Колокола сельской церкви вдруг зазвонили, как бы сами собой, и двое шуанов, знавших толк в церковной службе, принялись читать вслух отходную. Некоторое время у епископа язык не поворачивался произносить слова этой молитвы. Он бросал на своих судей растерянные, умоляющие взгляды, переводя взор с одного на другого, но ни одно лицо не выражало жалости. Пламя факелов металось на ветру, и в его скользящих отблесках все лица казались грозными и свирепными. Тогда О'Дрен решился присоединить свой голос к голосам людей, молившихся за него. Судьи выслушали отходную до конца. «Всем временем крестьяне разжигали костер». «О!» — воскликнул епископ, со всевозрастающим ужасом наблюдавший за этими приготовлениями. «Неужели у вас достанет жестокости обречь меня на такую смерть?» «Нет!» — отвечал непреклонный обвинитель. «Это для святых. А ты не заслужил такой смерти». — Знай, отступник, твой час пробил. — О, боже мой, боже мой! — вскричал, приговоренный, простирая руки к небу. — Встань! — крикнул Шван. Адриан попытался было встать на ноги, но силы ему изменили, и он опять упал на колени. — Как вы допустите, чтобы это убийство совершилось у вас на глазах? — спросил-ка Дудаля Ролан. — Я же сказал, что умываю руки, — возразил Жоржа. Это слова Пилата. Но кровь Иисуса Христа так и не была смыта с его рук, потому что Иисус Христос был праведник, а перед вами такой же злодей, как Варрава. «Целуй свой крест! Целуй крест!» — приказал Рубака. Прилат посмотрел на него обезумевшим взором. Было ясно, что он уже ничего не видит и не слышит. — Нет, нет, — вскричал Ролан, порываясь спрыгнуть с коня. — Никто не посмеет сказать, что на моих глазах умертвили человека, и я не встал на его защиту. Его слова были услышаны. Со всех сторон раздался возмущенный ропот. Это еще пуще раззадорило пылкого молодого человека. — А, вот вы какие! — воскликнул Ролан, и он потянулся к седельной кабуре. Но Кадудаль с быстротой молнии схватил его за руку. Тщетно пытался Ролан вырвать ее из этих железных тисков. «Огонь — Огонь! — скомандовал меж тем Кадудаль. Грянуло двадцать выстрелов, и безжизненное тело епископа рухнуло на землю. — Что вы сделали? — крикнул Ролан. — Я заставил вас сдержать свое слово, — ответил Кадудаль. Ведь вы дали клятву, что не будете противиться, чтобы вы не увидали. — Так и погибнет всякий враг Бога и короля! — торжественно провозгласил Рубака. — Аминь! — в один голос, подобно зловещему хору, откликнулись все присутствующие. Они сорвали с убитого епископское облачение и швырнули его в пламя костра. Потом усадили остальных пассажиров в дилижанс, велели почтарю сесть на коня и расступились освобождая дорогу. «Поезжайте с Богом!» — напутствовали пассажиров шуаны. Дилижанс быстро скрылся из виду. «А теперь в путь!» — воскликнул Жорж. «Нам еще остается проделать пять лье, а мы тут потеряли добрый час». И он добавил, обращаясь к шуанам, казнившим епископа, «Этот человек получил по заслугам человеческое правосудие и суд Божий совершились. Пусть над его телом отслужат панихиду и похоронят его по христианскому обряду, вы слышите?» И, не сомневаясь, что его приказ будет исполнен, Кадудаль пустил своего коня в голубь. Несколько мгновений Ролан колебался, последовать ли ему за Кадудалем, но он принял решение выполнить свой долг. — Доведем дело до конца, — сказал он себе. И, поскакав во весь опорху, он живо догнал Кадудали. Вскоре оба скрылись в темноте, которая все сгущалась, по мере того, как они удалялись от площади, где факелы освещали неподвижное тело прилата. А пламя пожирало его епископское облачение.